«А мамы нет?» «Нет, Донны Кармелы». Марио в отчаянии ломал руки. Сержант Клей холодно посмотрел на меня, на Кэт опять на меня. «Что-нибудь не так?» — спросил он издевательски. «Нет, все в порядке», — ответил я угрюмо. «Мы не знали, что это его брат», — призналась Кэт. «Мы видели, как он убегал, застали на кухне раненого, и, сопоставив одно с другим, не лучше ли это предоставить специалистам?» торжествовал клей, выковыривая что-то из глаза. Но тот, этот Марио, на пляже, начала секретарша, однако я жестом заставил ее замолкнуть. «Бросьте, Кэт», — сказал я, — «оставьте специалистам. Пусть они решают эти проблемы. Еще настанет время, когда сержант попросит нашей помощи». Марио стоял и разглядывал девушку, вспомнившую о пляже, Узнал ли он ее, не знаю. Во всяком случае, Кэт ретировалась под его взглядом и стала искать защиту за моей спиной. Внимание присутствующих переключилось на доктора Солетти и его пациента. Долговязый, наконец, поднялся и еще раз посмотрел на молодого человека, к которому он прилепил на спину огромный кусок пластыря. Очевидно, именно там была рана. «Ничего страшного», — сказал доктор Солетти и принялся разматывать бинт, предназначавшийся Альберту Такой небольшой порез. Этим? — спросил Клей и осторожно кончиками пальцев взял нож. Врач мельком взглянул на оружие и стал бинтовать рану. «Возможно, возможно», — сказал он. «Более того, я уверен». Клей поднял бровь и передал нож одному из полицейских. «Отпечатки?» — спросил тот. Сержант из отдела по убийствам только кивнул. «Тогда вы сразу можете арестовать меня», — заявил я, — «потому что я держал этот нож в руках и оставил на нем по меньшей мере миллион отпечатков после убийцы». Клей достал из внутреннего кармана мундира короткую дешевую сигарету. «Во-первых, речь идет не об убийстве, а о нападавшем. Во-вторых, мы получим отпечатки пальцев всех, кто держал этот нож». И лишь тогда займемся всей компанией, сколько бы их там ни оказалось, дай Надеюсь, меня вы не подозреваете. Клей не удостоил меня даже взглядом, не то что ответом. Он зевнул, не пытаясь прикрыть рот рукой, затем повернулся к доктору Салетину. — У меня все, сержант, — сказал доктор, отходя от Альберто. Молодой человек попытался подняться и приосаниться, но покачнулся и с негромким стоном прислонился к стене. Марио подскочил к нему и нежно обнял за шею. «Больно — Больно? — спросил он у брата. Гримаса исказила лицо Альберто. Полицейский с носом бывшего боксера подошел к своему начальнику. — Сержант. — осторожно, — начал полицейский, готовый к отступлению, если по выражению лица Клея станет ясно, что он неволен принимать решение. «Этот хромой его брат, я думаю, не он его?» «Да, судя по всему, нет», — согласился Клей. Ободренный полицейский продолжал. «Может, он знает покушавшегося, может, видел его?» «Сегодня сержант Клей решительно отклонял идеи штатских, но мысли, родившиеся под полицейской фуражкой, принимал за должное. Браво, Питт!» Потрепал он по плечу бывшего боксера и огляделся, чтобы удостовериться, какое впечатление произвела на окружающих мудрость парней, которых он держит возле себя. «Тебе это зачтется!» «Давай признавайся!» — добавил он и толкнул локтем Марио. «Что?» — заволновался тот. «Я не... не я...» «Если кто-то заявится и скажет, что его обокрали, это не значит, что это я. Может, он потерял люди на пляже или забудут все, что я нахожу честно, отдаю, да, в дирекцию, все, я не виноват». Кэт многозначительно посмотрела на меня. Я кивнул, что понимаю, о чем рассказывает Марио, однако не пытался вмешиваться. К рассказ Марио, вероятно, не заинтересовал. — Ну, это его дело. Сержант еще раз зевнулся, скукой в голосе, прервал поток признаний. — Прекрати, прекрати. — Я спрашиваю, кто напал на твоего брата? Хромой некоторое время оставался с полуоткрытым ртом, при глупом выражении лица, а затем покачал головой. — Отвечай. Он пожал плечами и опять покачал головой. — Не этот сержант указал на меня. Марио отрицал. — Не она. Настала очередь Кэт. Взгляд Марио несколько задержался на груди Кэт, затем он снова отрицательно покачал головой. «Не ты?» «Нет, нет, не я!» — почти выкрикнул Марио. «Это мой брат единственный!» «Ладно, ладно, успокоил его сержант. Я только спрашиваю, нечего сразу заводиться. Не этот, не она, не ты. Тогда скажи, кто?» Сильные плечи Марио поднялись и опустились. «Ты ничего не видел?» Часто моргая, глядя в пол, он продолжал качать головой и никого не видел. Нет, никого не видел. Может, что-нибудь слышал? Нет, ничего не слышал. Кто же его обнаружил? Ты. Наконец, Марио хоть что-то подтвердил. «Я я нашел его на кухне, я не знал, что он дома, я был у Буги, показывал ему, как делается томатный соус, а жена Буги сварила кофе по-итальянски, ну, зачем Вивиан, это жена Буги, сказала, чтобы я принес мясо, и она вечером...» «Да-да-да-да», Клей вздохнул, вероятно, проклиная себя за то, что открыл этот клапан, «Ну, а Альберто, Альберто?» — А при чем тут Альберто? Это Вивиан, жена буги. Она... А Альберто был на кухне, попытался направить его мысли в нужное русло полицейский. — Он и покушавшийся... — Никакого покушавшегося, только Альберто. Он был здесь на полу, весь в крови, а покушавшийся... — не отставал Клей, наблюдая за мухами на столе. — Где был покушавшийся, я тебя спрашиваю, а? — Итальянский язык Клея смутил Марио, и он оторопело огляделся, взглядом отыскал брата, как бы призывая его на помощь. «Что, никого не было?» — попытался сержант воспользоваться психологическим преимуществом. «Никого не было на кухне!» — Марио покачал головой, а рукой показал в сторону гостиной. «Что там?» — он подтвердил. «Кто?» — он пожал плечами. «Он не знал, кто находился в соседней комнате. Ты что, слышал?» Да, он что-то слышал. Какое-то движение, удар, какой-то непонятный звук. Его охватил страх, он вылез в окно и пустился бежать. Вот что мы узнали после многочисленных вопросов, терпеливых, настойчивых, жестикуляций и ошибочными суждениями, их исправлениями. Я пошел за доктором, сеньором Салетти, отверг Марио мысль, что, может быть, он побежал со страха. Значит... Кто-то был в соседней комнате. Сержант Клей многозначительно поднял бесцветную бровь и торжествующе воскликнул «Покушавшийся!». К сожалению, я должен был испортить впечатление. Это были мы, Кэт и я. «Вы?» В голосе послышались нотки разочарования. Я пожал плечами. «Да, мы... Именно мы проникли в дом, уверенные, что в нем никого нет, а Кэт уронила гондолу». «Какое это теперь имеет значение?» — рассердилась секретарша. Какой гондолу?» — посчитал это важным сержант из отдела по убийствам. «Обыкновенную сувенир из Венеции, сделанный в Гонконге, купленный в магазине все по семь», — уточнила Кэт, желая обесценить предмет, напоминавший Рости о его прародине. «Зачем вы это сделали?» — спросил Клей. Кэт сморщила курносый носик, что означало, что она начинает злиться. Я хотел обратить внимание Клея на этот факт, но не стал. На то были свои причины. Итак.